Глава 34 На борту парохода «Грёзы Февра». Май 1870 года. Часы проходили в тишине, и тишина была пропитана страхом. Эбнер Марш сидел, прижавшись спиной к мраморной стойке бара, баюкая сломанную руку и обливаясь потом. Он находился в непосредственной близости от Дэймона Джулиана. Джулиан разрешил ему подняться и занять сидячее положение после того, как боль стала для Марша невыносимой, и он начал постановать. В таком положении боль не слишком беспокоила его, но он знал, что стоит пошевелиться, и она обрушится на него с новой силой. Марш никогда не был отменным шахматистом, и Джонатан Джефферс десятки раз доказывал это. Порой за игрой он забывал, как передвигать чертовы фигуры. Но даже его жалких знаний хватало, чтобы распознать возникновение патовой ситуации. Джошуа Йорк неподвижно сидел на стуле. Его глаза с такого расстояния оказались темными и непроницаемыми. Тело было напряжено. Сверху лился солнечный свет, унося по капле его жизнь. Испаряя силу, как по утрам он испаряет над рекой утренний туман. Йорк не шевелился. Причиной тому был Марш. Джошуа знал, что стоит ему что-либо предпринять, как Эбнер Марш тут же захлебнется в собственной крови. Может, потом ему и удастся убить Дэймона Джулиана, а может и нет, но Маршу уже было бы все равно. Положение Джулиана тоже было тупиковым. Если он убьет Марша, то потеряет защиту. Тогда Джошуа сможет броситься на него». Ясно, что такой исход пугает Дэймона Джулиана. Это чувство было знакомо Эбнеру Маршу. Поражение не проходит бесследно даже для такого существа, как Дэймон Джулиан. Джулиан десятки раз ломал Джошуа Йорка. Десятки раз пил он его кровь, чтобы подкрепить победу. Йорк только однажды праздновал триумф, но и этого оказалось достаточно. Джулиан утратил уверенность. В нем поселился страх, разъедающий душу, как черви мертвое тело. Марш чувствовал себя слабым и беспомощным, рука жутко болела. Взгляд, когда он не смотрел на Джулиана или Джошуа, то и дело возвращался к отброшенному оружию. — Оно слишком далеко, — повторял он себе, — слишком далеко. Выхода не было. Марш знал, что в подобной ситуации не смог бы ничего сделать даже в лучшие свои времена. А сейчас, да еще со сломанной рукой, он закусил губу и попытался придать мыслям иное направление. Джонатан Джефферс, возможно, на его месте что-нибудь и придумал бы. Что-нибудь умное, изобретательное и неожиданное. Но Джефферс умер. И Маршу, кроме себя самого, рассчитывать не на кого. Единственное, что приходило ему на ум, было простым и глупым постараться завладеть проклятым ружьем. Но Марш знал, что если попытается сделать это, то умрет. — Тебе не мешает свет, Джошуа? — спросил один раз Джулиан после того, как они просидели в таком положении достаточно долгое время. — Раз уж ты собираешься стать одним из них, тебе давно пора было привыкнуть к нему. Хорошая скотина любит солнечный свет. Йорк не ответил, и Джулиан больше не заговорил. Наблюдая за ним, Марш пришел к выводу, что сам Джулиан порядком опустился. Он пришел в такое же состояние, как и пароход, как мрачный белли Теперь он стал другим, более страшным. После этого вопроса он больше не произнес ни одной колкости. Он молчал и не смотрел ни на Марша, ни на Джошуа. Взгляд его был рассеянным. Глаза устремились в никуда, холодные, черные, безжизненные, как уголь но они не утратили свои способности светиться. В том сумраке, в котором пребывал Дэймон Джулиан, они то и дело сверкали из-под бледного опущенного лба. Они больше не походили на глаза человека, как не походил и сам Джулиан. Марш вспомнил ту ночь, когда Джулиан впервые поднялся на борт грез февры. Когда он заглянул в его глаза и увидел спадавшие одну за другой маски, бесконечную, сменяющуюся череду масок, пока не появился скрывающийся в глубине зверь. Теперь все представлялось по-иному. Теперь маски больше не существовали. Раньше Дэймон Джулиан виделся Маршу существом, похожим на злобного человека. Таившиеся в нем пороки встречались у людей злобность, лживость, жуткий мелодичный смех, жестокая радость при виде страданий, любовь к красоте и наслаждение ее гибелью. Теперь всего этого не стало. Оставался только зверь с горящими глазами, забившийся в тень, загнанный в угол, страшный и не поддающийся увещеваниям. Джулиан больше не насмехался на Джошуа, не рассуждал на темы добра и зла, силы и слабости, не шептал маршу лживых обещаний. Теперь, съежившись в темноте, он просто сидел и ждал, с лицом без возраста и выражения, с пустыми древними глазами. Тогда Эбнар Марш понял, что Джошуа Йорк прав. Джулиан был сумасшедшим, он был хуже любого безумца. Джулиан стал призраком, и существо, обитавшее в его теле, не имело разума. «Все же, — с горечью думал Марш, — победителем выйдет оно. Дэймон Джулиан, по всей вероятности, умрет, подобно тому, — как на протяжении веков умирали, сменявши одну за другой маски, а зверь, обитающий внутри, останется. Джулиан мечтал о тьме и забытье, но зверь умереть не мог. Он был умным, терпеливым и сильным. Эбнер Марш снова бросил взгляд на ружье. Если бы только он мог до него дотянуться. Если бы только он был таким же быстрым и сильным, как сорок лет назад если бы только Джошуа мог достаточно долго удерживать внимание зверя. Но это тоже не годилось. Зверь мог не встретиться с глазами Джошуа Йорка. А Эбнер Марш не был больше скорой силен, и его сломанная рука напоминала о себе пульсирующей болью. Он ни за что не успел бы вскочить на ноги и схватить ружье. К тому же ствол смотрел совсем не в ту сторону. После падения... Он был направлен на Джошуа. Если бы он был обращен в сторону Джулиана, может, и имело бы смысл рискнуть. Тогда Маршу нужно было просто броситься на ружье, молниеносно поднять его и нажать на курок. Но в нынешнем положении он должен успеть схватить его и развернуться, чтобы выпалить в монстра, именующего себя Дэймоном Джулианом. Со сломанной рукой это не представлялось возможным. Нет. Марш знал, что все это кончится неудачей. Зверь был слишком проворен. С губ Джошуа сорвался стон. Он поднес ладонь ко лбу и, наклонившись вперед, закрыл лицо руками. Кожа его уже порозовела. Вскоре она станет красной, потом вздуется, почернеет и обуглится. Эбнер Марш видел, как жизненные силы покидают его тело что удерживало его в этом кругу палящего солнца, Марш не знал. Джошуа Йорк обладал мужеством, и Эбнер Марш не мог отказать ему в этом. Вдруг Марш ни с того ни с сего произнес вслух громко и отчетливо. — Убей его! — Джошуа, встань и напади на него! Черт со мной! Джошуа Йорк поднял голову и слабо улыбнулся. — Нет! — Пусть катится все к чертям собачьему, прямый ты дуралей. Делай, что я сказал тебе. Я старик. Моя жизнь у гроша не стоит. Джошуа, сделай, как я тебе сказал. Джошуа покачал головой и снова опустил лицо в ладони. Зверь странным взглядом посмотрел на Марша, как будто не мог понять его слов, как будто позабыл все языки на свете. Марш посмотрел ему в глаза и содрогнулся. Рука его болела так, что на глаза наворачивались слезы. Он принялся очертыхаться и ругаться, на чем свет стоит, пока лицо его не налилось кровью. Это было все же лучше, чем ронять слезы, подобно слабой бабе. Потом он выкрикнул. — Ты был настоящим партнером, Джошуа! Я по гроб жизни не забуду тебя! Йорк улыбнулся. Марш видел, что даже улыбка для него стала болезненной. Джошуа ослабел на глазах. С этим Эбнер тоже ничего не мог поделать, как не мог дотянуться до этого проклятого, ставшего бесполезным ружья. Когда сядет солнце, и на грезы февра опустится темнота, зверь с улыбкой встанет со своего места. Двери вдоль большого салона начнут одна за другую открываться, проснуться и вернуться к активной жизни дети ночи, вампиры, сыновья и дочери — рабы зверя. Они появятся из-за разбитых зеркал и выцветших картин, с холодными улыбками на бледных лицах и ужасными глазами. Некоторые из них были друзьями Джошуа, а одна даже носила в чреве его ребенка, но Марш совершенно точно знал, что это не имеет ровным счетом никакого значения. Они принадлежали зверю. Джошуа умел красиво говорить, взывать к справедливости и мечтать, А Джулиан обладал реальной властью. Он пробуждал звериное начало в других, пробуждал в них красную жажду, подчинял их своей воле. Сам он уже не испытывал жажды, но хранил воспоминания о ней. Когда двери начнут открываться, Эбнер Марш умрет. Дэймон Джулиан говорил, что он намеревается сохранить ему жизнь, но зверь в нем не имеет никакого отношения к глупым обещаниям Дэймона Джулиана. Он хорошо знает, какую опасность представляет собой Эбнер Марш. Невзирая на свою безобразную внешность, он в эту ночь утолит их жажду. И Джошуа тоже умрет. Или, что еще хуже, станет таким же, как они. И его ребенок вырастет в такого же зверя. И убийством не будет конца и края. И в последующие века красная жажда, никем не потревоженная, продолжит свое победное шествие. И горячечные мечты перейдут в болезнь и разложение. Может ли быть иной конец? Зверь сильнее их. Он представляет силу природы. Зверь был подобен реке и вечен. Его не мучили сомнения, он не ведал мыслей, не умел мечтать и строить планы. Джошуа Йорк мог победить демона Джулиана. Но когда Дэймон Джулиан сдавался, его место занимал дремавший в нем зверь, активный, безжалостный, могучий. Своего зверя Джошуа опоил зельем, подчинил собственной воле. Поэтому зверю Джулиана он мог противопоставить только свою человеческую природу. А одной человеческой природы, как оказалось, мало. Шансов на успех у него не оставалось. Эбнер Марш нахмурился. В голове вертелась какая-то пока еще неясная мысль и не давала ему покоя. Он пытался сформулировать ее, но она все время ускользала. Рука нестерпимо болела. Ему хотелось выпить чертова зелья Джошуа. Вкус у него был мерзкий, но Джошуа как-то сказал, что оно содержит настойку опиума. Это могло бы облегчить боль. И алкоголь тоже не помешал бы. Угол, под которым били в отверстие в потолке солнечные лучи, изменился. «Пошла вторая половина дня», — решил Эбнер Марш. Солнце стало клониться к западу. У них остается совсем немного времени. Потом двери начнут открываться. Он посмотрел на Джулиана, затем перевел взгляд на ружье. Марш стиснул руку, как будто это могло облегчить боль. «О чем, черт возьми, он думал?» «О дурацком снадобье Джошуа для своей руки?» «Нет. О зверя О том, что Джошуа никогда не сумеет побороть его, потому что...» Эбнер Марш прищурил глаза и бросил взгляд в сторону Джошуа. «Но однажды он поборол его, — вспомнил Марш. — Однажды он поборол его, невзирая на зверя. Почему он не может сделать это еще раз? Почему?» Марш обхватил руку и начал медленно раскачиваться из стороны в сторону, чтобы боль отступила и не мешала думать. «Почему? Почему? Почему?» И ответ пришел сам с собой, как всегда бывает в таких случаях. Может быть, Марш был тугодумом, но никогда ничего не забывал. «Его осенило. Напиток!» — подумал он. Теперь он ясно представил себе, как все было — Когда Джошуа на солнце стало плохо, он вылил остатки зелья ему в горло, перевернул бутылку и, увидев, что она пустая, запустил ее в реку. Спустя несколько часов Джошуа покинул его. Сколько времени ему понадобилось, чтобы добраться до корабля? Сколько? Дни. Да, несколько дней ушло у него на то, чтобы вернуться на грезы Февра. Он бежал к своим проклятым бутылкам. Бежал от красной жажды. Потом он нашел пароход и мертвецов на нем, начал отрывать доски, и тут появился Джулиан. Марш вспомнил слова Джошуа. Я с криками набросился на него. Я орал что-то нечленораздельное, я жаждал мести. Я испытывал страшное желание убить его. Никого еще мне не хотелось убить так, как его. Мне хотелось перегрызть его бледное горло, узнать вкус его проклятой крови. Мой гнев... «Нет», — подумал Марш, — «дело было не только в гневе. Жажда. Вот почему. Вот почему Джошуа так разъярился, хотя сам так и не понял этого. Он находился в первой стадии красной жажды. Должно быть, как только Джулиан улизнул от него, он пошел и выпил своего снадобья. Поэтому он и не понял, что это было. И почему он был так не похож на себя прежнего». Тут у Марша внутри все похолодело. Интересно, осознавал ли Джошуа истинную причину того, почему он начал отдирать те доски? И что случилось бы? Не помешай ему, Джулиан. Неудивительно, что в тот раз Джошуа победил, и что больше ему это не удавалось. Его ожоги, страх, кровавая резня вокруг и многодневное отсутствие питья, несомненно, это была жажда. В ту ночь в нем самом пробудился зверь, и он оказался сильнее зверя Джулиана. На мгновение Эбнер Амарша охватило возбуждение. Потом внезапно он понял, что его надеждам не суждено сбыться. Возможно, он и сделал важное для них открытие, но что толку? Это уже не поможет. Сбежав от Джулиана, Йорк сделал для себя изрядные запасы зелья. И, отправляясь В эту их поездку на плантацию Джулиана он перед отбытием из Нового Орлеана выпил полбутылки своего средства. Марш не знал, каким образом пробудить в Джошуа лихорадку, лихорадку, которая могла стать их единственным шансом. Взгляд его снова упал на двустволку, проклятое бесполезное ружье. «Черт — Черт! — пробормотал он. — Забудь о нем, — сказал он себе. — Оно бесполезно. «Думай, думай, как думал бы на твоем месте мистер Джефферс. Уж он-то что-нибудь да бы. Это как во время пароходных гонок. Пришло маршу на ум. Просто так второй такой же быстроходный корабль не обгонишь. Тут нужно применить хитрость. Нужен классный лоцман, который знает все рукава и излучины. Знает, где и как можно сократить путь, как обставить соперника». «Может быть, для этого вам понадобится скупить все березовые дрова, чтобы противнику остался только тополь? Может быть, понадобится иметь в резерве бочонки со свиным жиром? Без хитрости не обойтись!» Марш нахмурился и здоровой рукой принялся пощипывать бакенбарды. Он понимал, что в этой ситуации не может сделать ничего. Решение оставалось за Джошуа. Только Джошуа сгорал на солнце. И с каждой минутой терял силы. Он не сдвинется с места до тех пор, пока на карту поставлена жизнь Эбнера Марша. Если бы только нашлось средство, способное заставить Джошу пошевелиться, пробудить в нем жажду. Как это происходило? Каждый месяц, как будто если только регулярно не употребляешь это зелье. Могло ли что-то другое пробудить ее? кто еще могло спровоцировать ее? Марш полагал, что что-то было. Но что именно, он не знал. Может быть, гнев имел какое-то отношение к этому, но его одного было недостаточно. Красота? Действительно, красивые вещи представляли для него искушение даже при наличии снадобья. Возможно, он выбрал меня в партнеры, потому что я был самым безобразным капитаном на чертовой реке, — думал Марш. Но и этого мало. Проклятый Дэймон Джулиан достаточно красив и вызывает у Джошуа ярость. Но Джошуа все же проигрывал ему, всегда проигрывал. И виной этому было его питье, во всяком случае так он полагал. Мысли Марша снова вернулись к тем рассказам, которые он слышал от Джошуа Йорка — о темных ночах, о смерти, о страшных горьких временах, когда жажда завладевала его душой и телом. «Попал мне прямо в живот», — сказал Джошуа. «Кровь из меня хлынула потоком. Я поднялся. Должно быть, я представлял жуткое зрелище с бледным лицом и весь перепачканной кровью. Я испытал странное чувство». Джулиан прихлёбывал своё вино и с улыбкой говорил «Неужели вы в самом деле думали, что в ту августовскую ночь я намеревался причинить вам зло? Хотя не буду кривить душой, в приступе боли и ярости я был способен и не на такое. Но не до этого». Перед мысленным взором Марша возникло его лицо в тот момент, когда он вытаскивал из тела клинок мистера Джефферса, искажённое и звериное. Он вспомнил обгоревшую Валерию, умиравшую в ялике. Вспомнил, как взывала она и бросалась в горло у Карла Фрама. Он вспомнил, как Джошуа Йорк говорил ему. «Человек снова ударил меня. И я набросился на него с кулаками. Он снова пошел в атаку». «Все правильно», — думал Эбнер Марш, — «все именно так и есть». Это единственное решение, которое подсказывала ему логика. Он поднял глаза к потолочному окну. Угол солнечных лучей еще более заострился. Ему даже показалось, что свет приобрел несколько розоватый оттенок. Джошуа теперь частично оставался в тени. Час назад этот факт Марш воспринял бы как облегчение. Теперь это чувство у него не возникло. — Помогите мне! — раздался голос. Это был сдавленный шепот, искаженный болью и страданием. Но они все услышали его. В мрачной тишине он прозвучал вполне ясно и отчетливо. Из сумрака, оставляя за собой на ковре кровавый след, выполз мрачный белли Типтон. Он даже не полз, как увидел марш. Он подтаскивал тело, втыкая свой маленький ножичек в палубу и подтягиваясь на руках. Ноги и вся нижняя часть туловища безвольно тащили сзади. Позвоночник был перекручен неестественным образом. Ничего человеческого в Белли не оставалось. Он весь был покрыт слизью и грязью вперемешку с засохшей кровью. Кровотечение не останавливалось. Белли подтянул себя еще на фут вперед. Грудь его казалась запавшей, и лицо искажало безобразная гримаса боли. Джошо Йорк медленно приподнимался со стула. Он походил на человека во сне. Марш успел заметить, что лицо его горит огнем. «Билли!» — начал он. «Не двигайся с места, Джошуа!» — прозвучал голос зверя. Йорк тупо посмотрел на него и облизнул пересохшие потрескавшиеся губы. «Я не причиню тебе вреда. Позволь мне убить его. Это будет милосердно!» Дэмон Джулион улыбнулся и покачал головой. «Если ты убьешь бедного Билли...» — сказал он. — Я буду вынужден убить капитана Марша. Он снова стал похож на прежнего Джулиана. Тягучая утонченность голоса, холодок, скрытый между словами, признаки тайного удовольствия. С огромным трудом и болью мрачный Белли передвинулся еще на фут вперед и застыл на месте. Тело его тряслось. Изо рта и носа капала кровь. — Джулиан! — — произнес он. — Тебе нужно говорить громче, Билли. Мы не слышим тебя. Мрачный Билли сжал нож и поморщился. Он сделал попытку приподнять голову и удержать ее в приподнятом состоянии. — Помогите мне! Больно! Как мне больно! Ужасно! Внутри все болит! Внутри! Мистер Джулиан! Дэмон Джулиан поднялся со стула. «Я всё вижу, Билли. Чего же ты хочешь?» Уголки рта мрачного Билли задёргались. «Помогите!» — прошептал он. «Преобразование! Завершить преобразование! Нужно! Я умираю!» Джулиан смотрел то на Билли, то на Джошуа, который так и не сел. Эбнер Марш напряг мышцы и бросил взгляд на ружьё. Сейчас, когда Джулиан стоял на ногах, это представлялось невозможным. Он не успеет повернуть ружье против него и выстрелить. Может быть... Он посмотрел на белли безмерные страдания которого почти заставили Марша забыть о собственной сломанной руке. Билли начал умолять. — Вечная жизнь, Джулиан! Измените меня! Один из вас! а — протянул Джулиан. — Боюсь, что у меня для тебя печальные новости, Билли. Я не могу изменить тебя. Неужели ты на самом деле думал, что тварь, подобная тебе, может стать одним из нас? — Обещали! — настойчиво прошептал Билли. — Вы обещали! Я умираю! демон Джулиан улыбнулся. — И что только мы будем делать без тебя? Он непринужденно рассмеялся. Тогда Марш понял, что Дэймон Джулиан вернулся, что зверь уступил ему место. Это был смех Джулиана, богатый по тембру, мелодичный и глупый. Смех этот еще звучал в ушах Марша, когда он взглянул на лицо мрачного белли, Тот дрожащей рукой вырвал нож из палубной доски. — Чтоб тебе! — прорычал Марш, адресуя проклятие Джулиану, и вскочил на ноги. Джулиан в страхе перевел на него взгляд. Марш, чтобы не застонать от боли, прикусил губу и прыжком рванулся к ружью. Джулиан был в сотню раз проворнее его. Марш тяжело рухнул на оружие, и от острой боли, пронзившей его, едва не лишился чувств. Только он ощутил под животом холод стволки, как тут же почувствовал на шее мертвую хватку ледяных рук Джулиана. Всё перемешалось. Дэмон Джулиан взвыл, Эбнер Марш перевернулся. Джулиан, пошатываясь, сделал шаг назад. Руками он закрывал лицо. Из его левого глаза торчал нож мрачного белли Сквозь белые пальцы сочились струи крови. — Умри, проклятый! — пророкотал Марш и нажал на курок. Выстрел сбил демона Джулиана с ног. Ружье ударило Марша в предплечье, и он вскрикнул. На мгновение от боли потемнело в глазах. Когда боль немного стихла, и он снова обрел дар зрения, Марш попытался подняться на ноги. Эта попытка далась ему с величайшим трудом. Тут же он услышал резкий хруст, как будто переломили ветку. От тело мрачного Белли Типтона отошел Джошуа Йорк. На его руках была кровь. — У него не было шансов, — сказал Йорк. Марш сделал глубокий вдох, сердце в груди гулко колотилось. «Нам удалось, Джошуа!» — сказал он. «Мы убили проклятого!» Кто-то рассмеялся. Марш обернулся и отступил назад. Джулиан улыбался. Он не умер. Он потерял глаз, однако нож не проник достаточно глубоко и не задел мозг. Он ослеп на один глаз, но не умер. Марш слишком поздно осознал свою ошибку. Он выстрелил Джулиану в грудь, а надо было целиться в голову. Вместо этого он сделал то, что было проще. Халат Джулиана болтался кровавыми лохмотьями. Но сам он был жив. «Меня не так легко убить, как бедного Белли», — проговорил Джулиан. Из глазницы фонтаном била кровь. Марш попытался удержать ружье больной рукой, в то время как здоровую сунул в карман за патронами. Прижав ружье к телу, он отступал, но боль сделала его неповоротливым и слабым. Пальцы не слушались, и один патрон упал на пол. Пятясь, марш спиной налетел на колонну и больно ударился. Дэмон Джулиан рассмеялся. «Нет», — сказал Джошуа Йорк и встал между ними. Лицо его было красным и кровоточило. «Я запрещаю! Я повелитель крови! Остановись, Джулиан!» «Ага», — проговорил Джулиан. «Снова Джошуа?» «Значит, снова». Но на этот раз будет последним. Даже Билли узнал свое подлинное место. Настало время и для тебя узнать свое, дорогой Джошуа. Вместо левого глаза у него был распекшийся сгусток крови. В правом разверзлась ужасная черная бездна. Джошуа Йорк стоял, не шевелясь. — Ты не сможешь побороть его, — сказал Эбнер Марш. — Проклятого зверя! — Нет, Джошуа! Но Джошуа Йорк не слышал. Ружье выпало из-под сломанной руки Эбнера Марша. Нагнувшись, капитан подхватил его, положил на стол перед собой и здоровой рукой начал заряжать. Для одной руки задача не из легких. Толстые пальцы были неповоротливыми и непослушными, патроны все время выскакивали. Наконец он справился с этой задачей, закрыл ствол и поднял оружие здоровой рукой. К нему медленно Как грезы февра, в ту ночь, когда его преследовала Элли Рейнольдс, повернулся Джошуа Йорк. Он сделал шаг в сторону Эбнера Марша. «Джошуа, нет!» — сказал Марш. «Не подходи!» Джошуа неотвратимо приближался к нему, тело его дрожало. «Уйди с дороги!» — повторил Марш. «Дай мне выстрелить!» Но Джошуа, похоже, не слышал. На его лице застыл странный, помертвелый взгляд. Лицо скорее походило на морду зверя. Им овладел зверь. Его сильные белые руки были высоко подняты. — Чёрт! — сказал Марш. — Чёрт, Джошуа! Я должен это сделать! Я всё понял! Это единственный способ! Джошуа Йорк схватил Эбнера Марша за горло, его широко распахнутые серые глаза светились демоническим огнём. Марш сунул ствол ружья в подмышечную впадину Йорка и нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел. Запахло дымом и кровью. Йорк завертелся на месте и тяжело упал, воя от боли. Марш попятился прочь. Дэймон Джулиан сардонически усмехнулся и, метнувшись в сторону Марша, как гремучая змея, вырвал у него из руки дымящееся ружье. «Ну вот, капитан Марш, теперь нас осталось только двое», заметил он. «Только двое, дорогой капитан!» Он все еще улыбался, когда Джошо издал не то вой, не то крик, и сзади набросился на Джулиана. Джулиан от изумления вскрикнул. Они сцепились, и яростно кружа начали бороться. Потом, ударившись о стойку бара, распались. Первым на ноги вскочил Дэймон Джулиан, вслед за ним поднялся Джошуа Йорк. Плечо его представляло собой кровавое месиво, рука безвольно висела вдоль тела. Но в прищуренных серых глазах сквозь марево боли и крови Эбнер Марш увидел ярость расферепевшего зверя. Йорк страдал от боли, и боль была способна пробудить жажду, думал он и ликуя. Джошуа медленно наступал. Джулиан также медленно с улыбкой пятился. — Не я, Джошуа, — сказал он. — Ранил тебя капитан. — Капитан! Джошуа остановился и бросил взгляд на Марша. Маршу показалось, что прошла целая вечность, прежде чем он увидел, куда направила Джошо его жажда и кто хозяин положения, он сам или зверь. Наконец он еле заметно улыбнулся Дэймону Джулиану и безмолвный поединок возобновился. У Марша от радости ноги сделались как ватные, он немного постоял, собираясь силами, а потом наклонился за ружьем, подобрал его и снова взгромоздил на стол. Переломил ствол, медленно и тяжело принялся заряжать его. К тому моменту, когда Марш поднял ружье и прижал здоровой рукой к туловищу, Дэймон Джулиан стоял на коленях. Он поднес пальцы к окровавленной глазнице и, вырвав слепой глаз, в сложенной ладони протянул кровавое подношение Джошуа Йорку. Тот нагнулся над предложенной данью. Эбнер Марш проворно двинулся вперед и, приставив двустволку к виску Джулиана, К прекрасным чёрным кудрям нажал сразу на оба спусковых крючка. Джошуа стоял ошеломлённый, словно его внезапно вывели из какого-то странного забытья. Марш застонал и бросил ружьё. — Ты не хотел этого, — сказал он джошу Стой спокойно, я принесу то, что тебе нужно. Тяжело ступая, капитан обошёл бар и нашёл там тёмные винные бутылки без наклеек. Взяв одну из них, сдул со стекла пыль. В этот момент он обернулся и увидел открытые двери и выглядывающие из них бледные лица. Они безмолвно смотрели на капитана. «Выстрелы», — подумал Марш, — «их встревожили выстрелы». Открыть пробку одной рукой оказалось довольно сложно. Наконец, спустив в ход зубы, Марш справился с задачей. Ему навстречу плыл, словно во сне, Джошуа Йорк. По его глазам было видно, что внутренняя борьба в нем еще продолжается. Марш протянул ему бутылку, но Джошуа схватил его за руку. Марш застыл, как вкопанный. Долгое время он не знал, что предпочтет Джошуа. То ли взять бутылку, то ли вскрыть на его запястье вены. — Нам всем приходится когда-нибудь делать выбор, Джошуа. — Будь он неладен, — тихо проговорил Марш. Сильные пальцы Джошуа по-прежнему крепко сжимали его руку. Казалось, что Джошуа Йорк смотрел на него целую вечность. Потом он вырвал бутылку из руки Марша и, запрокинув голову, приложил горлышко к губам. Темная жидкость медленно потекла вниз, облив подбородок. Марш вытащил вторую бутылку с отвратительным зельем и отбил горлышко о окраем мраморной стойки. Подняв бутылку, он провозгласил... «За грезы, Февра!» Они выпили вместе.